Глава пятая. Узнай, грозная бабуля Фонтен, какую жизнь вела тётушка Авелин в Гривдейле. Она бы взорвалась как вулкан. Эйра Тильда, почитаемая среди прогрессивной публики, была сама себе хозяйкой, и после смерти супруга совершенно не рвалась замуж, принимая в трёхэтажном особняке лучших людей города и наслаждаясь мужским вниманием. На ежедневных ужинах Эйры Фонтен собирались ведущие исследователи магии, профессора университетов, промышленники-новаторы и даже пара самых настоящих сенаторов. Вина и закуски доставляли из лучших рестораций, а одежда для вечеров шили именитые портные Гривдейла. Молодые аспиранты и магоинженеры сражались за внимание блистательной Эйры, и некоторым по туманным намекам Эвелин удавалось добиться благосклонности. За то время, что я прожила в доме со львами, с двумя протеже Эйры и Цильды мне волей-неволей пришлось столкнуться лично. Эйр Бернс, 25-летний инженер, по утрам стыдливо прокрадывался мимо нашей спальни к лестнице, торопясь на работу. А Эйр Эрхард, никем не понятый поэт без возраста, и все жил в соседней комнате. Благо, кроме исписанных тетрадок и снисходительного восхищения тетушки Авелин, Эйра ничего не волновало. И хорошо. нетрудно предположить, с какой радостью Эйра Тильда указала бы мне на дверь, если бы ее поклонники бросили хоть один заинтересованный взгляд в мою сторону. Я быстро поняла, что она и племянница-то терпела только потому, что любила хвастаться перед гостями своей безграничной добротой по отношению к убогой провинциальной родственнице. А еще, но об этом, конечно, можно было только догадываться по молчаливым взглядам и вскользь брошенным намёкам. Эйра Фонтен действительно боялась вызвать неудовольствие влиятельной южной матери, как минимум из-за того, что официально дом со львами принадлежал отцу Авелин. А тётушке достался лишь милостью вечно находящегося в разъездах брата. Сама же Авелин, в отличие от богемной родственницы, вела тихую и скромную жизнь на втором этаже большого особняка. Обедала в университетской столовой, прогуливалась по кампусу, а свободное время предпочитала, как и раньше в Тренси, проводить за чтением книг. Дома Лин старалась появляться как можно реже, чтобы не беспокоить своим присутствием именитых гостей. Так что мне даже повезло, что я пришла так поздно. Иначе рисковала бы и вовсе не застать подругу на Буковой аллее. Такой распорядок дня пришелся мне по душе. Я легко подстроилась под ранние подъемы и прогулки, заканчивавшиеся лишь под вечер. К тому же, тихая и серьезная подруга оказалась идеальной слушательницей, а главное прекрасной рассказчицей. Она с удовольствием знакомила меня с жизнью Техномагического, устраивала бесконечные экскурсии по кампусу, показывала сохранившиеся со времен первой техномагической революции исторические постройки, лучшие места для завтраков и самые дешевые магазины с учебной литературой. Учила ориентироваться в хитросплетении улиц и площадей Гривдейла. Благодаря Лин, кампус университета Техномагии Раскрылся передо мной во всем великолепии. Мы гуляли вдоль длинных аллей, пестревших цветочными клумбами, разглядывали лепнину на высоких стенах, отделанных белым мрамором, наблюдали за механическими рыбками в фонтанах. Учебные корпуса лаборатории, торжественный зал собраний, клубный дом, некогда бывший особняком первого ректора Технологического, и многочисленные хозяйственные постройки Превращали территорию университета в отдельный маленький город с магазинами, столовыми, ресторациями и кофейнями, прачечными, купальнями, студенческими общежитиями и особняками преподавателей. На карте кампуса были обозначены даже собственное почтовое отделение и небольшой любительский театр кукол-автоматонов. Сердце наполнялось благоговением и гордостью от мысли, что я буду учиться в столь замечательном, уникальном месте. Авелин, отбросившая робость, говорила и говорила, словно за эти годы впервые нашла кого-то, кому было искренне интересно. А я в свою очередь радовалась, что рядом была та, к кому всегда можно было обратиться за советом и помощью. Не прошло и пары дней, как мы стали лучшими подругами, и теперь, глядя на оживленное лицо Лин, делящейся очередной студенческой байкой, я могла только смеяться про себя над глупыми девчонками из Тренси, считавшими Эйру Авелин Фонтен заносчивой и надменной богачкой. Она была совсем другой: умной, интересной, увлечённой. Жаль, что я не замечала этого раньше, боясь осуждения сверстниц и строгого запрета отца. Тогда тихие годы Авелин в провинциальной школе были бы, наверное, куда веселее. За разговорами, прогулками по кампусу и общением с Лин я чуть было не позабыла об одной досадной, но очень существенной мелочи. Несмотря на дружбу и общие интересы, мы с Авелин принадлежали к разным социальным кругам, и жизнь в столице высвечивала это с беспощадной жестокостью. Там, где подруга могла позволить себе коробку пирожных, которыми, конечно же, щедро делилась, мне оставалось довольствоваться кружкой пустого чая. Деньги, казавшиеся в трансе целым состоянием, вгривды или убывали с катастрофической быстротой. И потому, оставив три рена на кассе университетской столовой за порцию каши и чай со сдобой, я твердо решила: хватит. Буду искать работу, сообщила я Лин, подсаживаясь за стол с подносом, на котором сиротливо ютилась кружка, крошечная булочка и одинокая тарелка. Зачем? подруга недоуменно хлопнула ресницами. Живи у нас хоть до конца учёбы, тётушка не прогонит, побоится. Вместо ответа я красноречиво потрясла изрядно опустевшим кошельком. За пару дней он похудел почти и на четверть. А ведь я наивно надеялась растянуть средства хотя бы до конца семестра. Я знала, что в Грифде или жизнь совсем другая, пожаловалась я, но никак не ожидала, что настолько. Сама посудилин, у нас на юге и кухни, и колодцы, и огородик. Да хотя бы белье в ближайшей речки постирать можно. Руки есть, так и без денег не пропадешь. А тут все совсем иначе. Хочешь пообедать, иди в ближайшую ресторацию. Нужно платье постирать, на углу платное прачечное. На другой конец города доехать можно только на амнибусе. Даже за обыкновенную питьевую воду приходится бросать в автоматон четверть рена. И то должна быть своя бутылка, которую еще нужно купить. А про кофейный агрегат в учебном корпусе и вовсе молчу. Три рена за стаканчик. Как рассказала всезнающая Авелин, три рена, чуду многоинженерной мысли, сотворенному неизвестному мельцам из студенческой братьи, на самом деле платили не за стакан сомнительного кофе, а за возможность испытать удачу. Металлический куб со стеклянной витриной, внутри которой одетая в поварской колпак кукла-автоматон разливала по бумажным стаканчикам кофе из медного чайника. Никогда не работал как надо, выдавая то смесь молотых зерен с сахаром, но без воды, то сладкую воду без кофе, а то и вовсе напиток без стаканчика. Первое время его пробовали починить, потом грозились выбросить на помойку, но оценив популярность, прикинули и махнули рукой. Студенты, охочие до развлечений, превратили барахлящий агрегат в своеобразное место паломничества, гадая, в прямом смысле этого слова, на кофейной гуще на успешную сдачу зачетов или ответный интерес понравившегося Эйра. Повезет получить полноценный напиток, значит, все сложится как надо. Не повезет? Что ж, каждый волен был трактовать результат сообразно собственным представлениям о удаче. Бессмысленная трата денег, конечно же, но я не удержалась. И как только Авелин объяснила правила, отважно засунула в щель автоматона две монетки. Загадала, чтобы Кристер хорос обходил меня стороной весь оставшийся учебный год, а следующим летом мы без проблем развелись. Куб проглотил подношение. Я услышала скрежет шестеренок и, приложив руку к металлическому корпусу, ощутила легкую вибрацию натянувшихся золотых струн впитавших сложный механизм магической энергии. Автомат зарычал, зафырчал, медный повар наклонил чайник, из ниши выпрыгнул стаканчик, полный кофейных зерен. Я разочарованно вздохнула, а Авелин, наблюдавшая со стороны, развела руками. В следующий раз повезет. Надеюсь, ты не загадала ничего важного. Тогда было весело, а сейчас я ужасно жалела о бездарно потраченных трех ренах. Можно было бы еще порцию каши купить или тарелку супа. Я могу платить за твои обеды. Заметив, как страдальчески вытянулось мое лицо, великодушно предложила Авелин. Мне не тяжело. Правда, правда, Тетушка даже не заметит. Мы с тобой за месяц столько не съедим, сколько она тратит на одно платье. При упоминании платья я только поморщилась. Гардероб был еще одной больной темой, особенно после того, как я сходила к Костелянше, чтобы получить положенную по гранту женскую форму. Выданное платье вышло из моды, наверное, лет двадцать назад, и кроме того, было больше на добрых два размера. Подол при ходьбе подметал тротуары, а под воротником ужасно чесалась шея. Но другого неимущим студенткам не полагалось. Альтернативой было шитье на заказ по широкому набору стандартов лекал. Но на такую роскошь у меня не хватило бы денег, даже если бы я потратила все сбережения до последнего Рена. Нет, Лин, Я со вздохом проводила завистливым взглядом старшекурсницу в приталенном синем платье с пышной юбкой и коротким жакетиком в тон. Уж она-то точно на форме не экономила. Заманчиво, конечно, но я так не могу. Платье, книги, пирожные из кафетерия на углу Буково-аллеи. Мне хочется знать, что я могу позволить себе все без того, чтобы сидеть на чьей-то шее. А значит, нужно найти работу. Все равно какую, лишь бы учебе не мешало. Например, вот, чем не вариант Я указала на объявление, украшавшую стену студенческой столовой. Требуется помощница по кухне. Оплата еженедельная, возможно совмещение с учёбой. Ну не знаю, с сомнением протянула подруга. Тяжело будет, наверное, руками работать. Ерунда, я только отмахнулась. После общинных праздников меня горой посуды не испугаешь, так что почему бы не попробовать? Тянуть не стало. Сразу же, когда ела обед, Подошла к кухарке и поинтересовалась насчет работы. Эйра обрадовалась столь бурно, будто я была единственной соискательницей. Так и оказалось. Изнеженные северянки были абсолютно не приспособлены к домашней работе, а нанимать помощника со стороны на полную ставку администрация желанием не горела. Договорились на 50 ренов в неделю плюс бесплатное питание и ещё 10 ренов сверху, если останусь прямо сейчас, чтобы помочь с уборкой. То, что надо. Вернусь к вечеру, сообщила я, опешившая от столь быстрых перемен Лин, и окрыленная упорхнула на кухню. Через четыре часа руки, отвыкшие от тяжелой работы, готовы были отвалиться, а кожа ныла от едкого щёлока. Но я была счастлива как никогда. Еще бы, целых 10 ренов в искудевшую копилку и целый вагон идей, куда можно их потратить. Например, Угостить Лин какао или подарить книжку за то, что подруга была так добра ко мне все это время. Или отложить на новые ботинки, которые точно пригодятся, когда остров Флей накроют холодные дожди. Но это потом. Сперва нужно разобраться с платьем. Магазин тканей, который я приметила во время наших прогулок с Лин, располагался в двух кварталах от дома со львами. К счастью, работал он допоздна, и я успела заскочить туда после новопреобретённой работы. Десятиренов хватило на иголки, нитки, отрез белой ткани на нижние юбки и небольшой кусок синего бархата, чтобы сделать модный короткий жакетик. Шить я, как и любая приличная южанка, умела неплохо. Жаль только, что швейной машинки не было, но я могла и без нее. просто дольше получится. За два дня до собрания факультета как раз успею. Лин, от идеи усовершенствования университетской формы пришла в восторг. Не переставая восхищаться моим решительным характером и готовностью ради желанной цели хоть из дома сбежать, хоть гору посуды перемыть за равы студентов. Помощница из нее, правда была так себе. Фонтаны поощряли в дочери любовь к магическим наукам, но не посчитали нужным научить Лин шить или готовить. Правильно, зачем такое, столичной ученый? А мне вот пришлось распороть и ушить лив проблем не составляло. Но превратить унылый низ платья в модную юбку, укороченную спереди и длинную сзади, без нужных лекал оказалось сложновато. Зажав в зубах карандаш, я примеривалась и так, и эдак, но все выходило криво, а денег на вторую попытку не осталось. Попыхтев с полчаса я сдалась. Лин, у тебя случайно нет модных журналов? Хотя бы одного, можно даже прошлогодний, лишь бы были описания моделей. Но подруга сокрушенно покачала головой. Простири, никогда таким не увлекалась. Тетушка просто отводит меня раз в полгода к Эйру Беррону, и тот шьет несколько смен формы и комплект повседневных и нарядных платьев. А у этого вашего Эйра нет каталогов для постоянных клиенток. Не знаю, с сомнением протянула Авелин. Наверное, должны быть. Тетушка следит за модой. Так давай, поищем. Я ухватилась за эту идею, как за последнюю спасательную соломинку. Лин, ну пожалуйста. Как представлю, что придется прийти на учебу в этом кошмаре времен моей прабабушки, так дрожь по телу. И без того все косятся на мои длинные платья, будто только и ищут возможность заклеймить дремучей провинциалкой. А мне нравятся твои платье, возразила подруга, но быстро умолкла, наткнувшись на мой недовольный взгляд. Хорошо, если ты так хочешь, я согласна. Где они могут быть? перешла в наступление я, в спальне В библиотеке. Всю корреспонденцию обычно приносят туда. Значит, идем в библиотеку. Я решительно вскочила на ноги. «Ну, пожалуйста, Лин, твоя тетя все равно пока занята гостями. Мы тихо и быстро туда и обратно. Войти и выйти, всего-то минут десять, не больше. Только ради тебя, Ри. Вздохнула подруга. В восточном крыле первого этажа Куда редко забредали шумные тетушкины гости, было темно и тихо. Проскользнув к двери библиотеки, мы воровато оглядевшись по сторонам, юркнули внутрь. Светильники включать не стали, чтобы не привлекать внимание слуг, ограничившись свечами. Но даже так, в свете двух чадящих желтых огоньков, вид открывался поистине роскошный. По словам подруги, книги в семье фонтонов собирали испокон веков отец, дед, прадед Лин и даже более давние предки, в чьи времена за редкими экземплярами приходилось охотиться по всему архипелагу. Все оставили свой вклад на широких полках столичного особняка. Книжные шкафы тянулись вдоль стен от потолка до пола, от потертых корешков так и веяло древностью. Некоторые тома были написаны магическими чернилами, я не могла разобрать названий, но чувствовала золотистый флёр магии. Невероятно, не сдержала восхищённого вздоха, оглядывая резные полки. Неудивительно, что Авелин была буквально влюблена в магию и книги. «Да будь у меня в тренсе хотя бы десятая... Нет, сотая часть такого богатства. Я бы читала с утра до вечера днями напролёт. Ри, пожалуйста. Подруга моего восторга не разделяла, нервно перерывая стопку журналов на ближайшем столике. Давай найдем твой каталог и уйдем, пока нас никто не увидел. Тетушка не любит, когда кто-то заходит сюда. Ерунда, Лин. Это и твои книги тоже. К тому же я ничего не трогаю, просто смотрю. Смотри быстрее, взмолилась подруга. Ты же обещала, что мы только туда и обратно Десять минут. «Десять минут? Да тут и за 10 часов все не изучить, тем более, что на полках были не только книги. В некоторых шкафах за стеклом стояли в высоких подставках диковинные артефакты, аналогов которым я не могла подобрать в современном мире. Какие-то напоминали шахтерские инструменты для инженерных и геолога-разведочных работ, другие были похожи на морские компасы и секстанты, и все, все они излучали остаточный след магии. Не оставалось сомнений, что когда-то давно в них использовались маги Вот только ничего похожего на гнезда для кристаллов я не увидела. Что это? Лин подняла свечу выше, присмотрелась по плечами. «Толком не знаю, наверное, от деда остались или от прадеда. Он проводил разведку новых месторождений магоруды на южных островах лет сто назад. Тогда в горах находили много предметов, оставшихся от старых поселений. Дед говорил, это первые образцы изделий сочетавших механику и магию. Удивительно, я поднесла огонек к бронзовой табличке, на которой увидела знакомое слово: Тренси, шестой класс, Мггч. На деревянной подставке покоился странный шар из железных прутьев, в магическом зрении казавшийся сотканным из нитей жидкого золота. Я слышала, что недалеко от Хайхела давным-давно были раскопки. Но никогда не думала, что там находили такие удивительные штуки. Можно потрогать? Нет, конечно. Подруга, обычно тихая и сдержанная, нервно всплеснула руками. Шкафы закрыты. Ключи у тётушки Тильды. Лучше иди сюда. Я нашла три журнала, там есть вкладки с лекалами. какой брать? Любой. Подожди, сейчас посмотрю. Но я не успела сделать и шага, как наткнулась на удивленный взгляд непризнанного поэта Эрхарда. Эйра, растерянно замер в дверях, глядя на нас расширившимися от удивления глазами. «Наживы жажда велика, они тревожат тишину, потетично начал он. Тише, тише, я умоляюще вскинула руки. Мы ничего не трогаем. Поздно. Что происходит? По глазам ударил яркий свет. Библиотека наполнилась голосами, топотом ног, шорохом платев. Возглавляла карательную процессию Тильда Фонтен. За ее спиной толпились слуги и любопытные гости. Ты. Цепкий взгляд Эйры безошибочно определил главную виновницу беспорядка, то есть меня. Что ты здесь делаешь? Я надо было придумать какое-то оправдание и быстро, но как назло ничего умного в голову не приходило. Извините, мы случайно случайно Эйра грозно уперла руки в бока. Перепутали двери, вместо спальни оказались в библиотеке этажом ниже. Там, где вам юная Эйра было строго-настрого запрещено появляться. Простите. Сокровища к ним так и тянет, схватить, забрать, хотя бы одну. Подлил масло в огонь ярости Эйры Фонтен, непризнанный и неуместный поэт. Эйра посмотрела на нас так, будто и вправду застала на месте чудовищного преступления. Не сердись, тётя, вступилась Лин. Рианон не хотела ничего плохого, мы просто искали. Мне все равно, что вы искали, отрезала Тильда Фонтен. В моей библиотеке этого точно нет. Поэтому потрудитесь сию же секунду вернуться к себе и больше никогда. Грозный взгляд. Никогда не нарушать правил дома, в котором вас милостиво приютили. Это понятно? Да, Эйра Фонтен. Конечно, тетя. А теперь наверх, живо, и чтоб ни звука. Протиснувшись мимо тетушки и откровенно веселящихся гостей, мы поспешили к себе, провожаемые причитаниями о неблагодарных девицах, не ценящих оказанной им доброты. На душе было мерзко. отчасти от вполне справедливых обвинений, но еще больше меня грызла вина перед Авелин, которую я из-за своей глупости и нерасторопности подставила под удар. Она же предупреждала, просила, а я "Прости", выпалила я сразу же, как только мы остались одни. "Алин, мне так стыдно. Нужно было слушать тебя, когда ты говорила, что пора уходить. А я застряла у этих полок, как зачарованная. А теперь и журналы не взяли, и разозлили почем зря твою тетю. Я такая дура, обещаю в следующий раз во всём тебя слушаться. Следующего раза не будет, строго ответила Лин. Теперь от библиотеки лучше держаться подальше, если не хотим, чтобы нас заставили ходить наверх через лестницу для слуг. Обещаю, я покаянно опустила голову. Больше никаких авантюр, честно. Не хочу, чтобы тебе из-за меня попало. А с юбкой сама что-нибудь придумаю. Об этом можешь не переживать. Серьезное лицо подруги осветила улыбка. Под моим изумленным взглядом она жестом фокусника извлекла из за пазухи немного помятый модный журнал с цветным изображением блондинки в бальном платье и надписью: "Canterbury для изысканных эйр. Весенний сезон". Из середины журнала торчал свернутый в несколько раз желтый лист с выкройками. "Такой подойдет?» я взвизгнула от избытка чувств и стиснула подругу в объятиях. Лин, ты чудо, чудо, чудо. Да я за такое тебе Все, что хочешь, честно. Пообещай, что больше не пойдешь в библиотеку без разрешения, погрозила пальчиком подруга. А если тебе и вправду интересны раскопки в Тренси, можешь записаться вместе со мной на дополнительные занятия исторического клуба. Идет?» Слушаю и повинуюсь. Эйра Релин, Ночью мне не спалось. Рядом ворочалась Авелин, через закрытую дверь раздавались приглушенные голоса и перестук каблуков. Музыки слышно не было, кажется, гости уже начали расходиться. Хорошо, а то из-за везгливого оркестра, громкого хохота и угрызений совести никак не получалось уснуть. Перед глазами плясали золотые отблески на корешках старинных книг, нити древнего артефакта закручивались в спираль, льнули к пальцам тянула взглянуть на чудо еще раз, хотя бы одним глазком. Но я обещала подруге, что больше не появлюсь в библиотеке. Слово я держать умела. Нет так нет. В конце концов, когда звуки внизу затихли, приняла решение по-тихому сходить в уборную, находившуюся недалеко от покоев Эйры Эйрифонтен. Накинув халатик, на цыпочках вышла из комнаты. Нужно было пройти по верхней галерее мимо спальни Эйра Эрхарда, в которой поэт, обычно согревавшей постель хозяйки дома, все равно никогда не появлялся. Всего десять-пятнадцать шагов, и вот она заветная дверь. Как вдруг шорох внизу был едва различим, но все равно заставил меня замереть, напряженно вслушиваясь в темноту. Присев у перил так, чтобы меня не было видно из гостиной, вгляделась в темноту холла. Никого. Кажется. Но стоило только начать вставать, как шум повторился, и я была готова поклясться, что шел он из библиотеки, откуда нас парой часов ранее с позором выставили вон. Кто мог быть там в такое время? Тильда Фонтен? Слуги, пересчитывавшие вещи в попытке выяснить, не украла ли я чего-то ценного? Может рассеянный Эрхард, забытый всеми в библиотеке и теперь пытавшийся найти дорогу в хозяйскую спальню. Сердце забилось быстро и тревожно, ноги сами понесли меня к парадной лестнице, но у первой ступеньки остановились. Я обещала. Нельзя. Нет. Что бы ни происходило сейчас в библиотеке, это было не мое дело. Мне лучше уйти. Пока чей-нибудь цепкий взгляд не заметил тонкую девичью фигурку на верхней галерее. Тихо развернувшись, я поспешила в уборную, а оттуда в спальню, заставив себя не смотреть и не слушать шорохи внизу. И наконец уснула крепким сном без сновидений. Показалось, наверное.